Глава десятая Мысли панически заметались. Не хочу быть невестой эльфа. Вообще, выходить замуж здесь, в этом мире, крайне невыгодно. Я тогда разом потеряю все, начиная от свободы и заканчивая состоянием. Ведь сейчас артефакты Девитери принадлежат мне, пусть и номинально, а после свадьбы их нужно будет передать мужу. Кстати, об артефактах. Может, я рано испугалась, и перстень с пауком вовсе не означает помолвку? Помнится, эльфик что-то вещал о перемещении куда угодно. Это и мне надо. Убраться отсюда. Нет, ты не Аэль, не принц, и правом заключать помолвку и брак не обладает, мысленно успокоил меня Грифон. Но все же будь осторожна. Перстень непростой, тут ты права. Я захотела снять кольцо. Мало того, что страшное, так еще и проблем от него не оберешься. Благодарю, но я не могу принять такой ценный дар, Сказала я эльфу, пытаясь тащить гадкий перстень. Он не снимался. Я спросила мысленно. «Эрнигор, как мне вернуть Тони вместе с его кольцом домой? Я могу воспользоваться собственными камнями силы для телепортации?» «Да, только тебе нужно, чтобы ди ави взял у тебя камень силы с заклинанием перемещения и четко представил место назначения. Или пусть активирует свой портал, так будет проще». «Тони!» В мысленном голосе Грифона мне почудилась насмешка. Уверен, наследника паучьих ферм еще никто так не называл. «Перстень, это моя благодарность тебе», — заявил Тони. «Это артефакт моего рода. Ты ведь узнала его?» «Интересно, за кого эльф меня принял, раз считает, что я должна узнать его перстень?» «Все аристократы в обязательном порядке изучают Геральдику, символы родов, и осведомлены о составе членов старших эльфийских домов, любезно подсказал Ирнигор. «Тони!» Грифон снова усмехнулся. «Увидел, что в ауре у тебя нет брачной метки, и ты, как незамужняя, должна знать всех видных холостяков страны!» Я встряхнула головой. «Вот это новости! Значит, маска с капюшоном не дают маскировки, раз по ауре можно определить такие подробности!» «Но это сейчас не главное, конечно!» Я посмотрела на Тони. Вот потому что это артефакт рода, я и хочу, чтобы ты забрал его обратно. Почему он не снимается? Потому что я отдал его тебе. Когда-то этот перстень делал великий ди Витори. Моя семья заплатила за него целое состояние. Но моя жизнь, спасенная тобой определенно ценнее. Эрнигор, как мне снять эту штуку, завопила я мысленно. Хм, отозвался Грифон. Зачем тебе его снимать? «Похоже, парень решительно настроен отдать тебе долг жизни фамильным артефактам. Я бы на твоем месте взял. С помощью этого перстня можно производить паучий шелк». «Он мне не нравится», — возмутилась я, с ужасом наблюдая за тем, как двигается паук внутри кольца. «Я вообще не люблю, когда мне что-то навязывают. А тут еще и выясняется, что у меня, кажется, арахнофобия». «Почему ты молчишь?» — спросил Тони, взяв меня за подбородок. Видимо, ему надоело наблюдать мое отстраненное выражение лица. Как твое имя, спасительница? Кстати, зачем тебе эта ткань на лице? Я уверен, ты прекрасна, не стоит прятаться от меня. И этот наглый эльф попытался снять с меня маску. Я вывернулась из цепких пальцев и отступила на два шага, сердито глядя на спасенного. Какой прыткий, может его усыпить? Хотя нет, тогда придется снести. Да и чтобы вернуть его домой, надо, чтобы он этот самый дом представил. Так мне удобнее сообщила я, поправляя ткань на лице. «У всех женщин есть капризы. У меня носить маску». «Да еще!» «Оказываться в неудачное время в неудачном месте», улыбнулся Тони. «Тебя ведь тоже похитили, как меня, но тебе сопутствовала удача, и ты смогла освободиться, слава богине, и спасла меня. Я должен представить тебя родителям». «О, прекрасная идея», просияла я, делая шаг вперед и хватая эльфа за руку. «Давай поскорее отправимся к тебе. Как это сделать?» «Заклинание приноса есть в этом перстне», — отозвался Тони. «Но ты разве забыла о темных магах? Их нужно как можно скорее передать его высочеству. Я сейчас перенастрою портал, мы возьмем пленников и принесемся к резиденции первого дома. Я уверен, принц достойно вознаградит меня». «Вознаградит тебя?» — приспросила я. «Да, того, кто доставил обезвреженных темных», — рассеянно отозвался Тони, нажимая на камень в кольце что по-прежнему сидела на моей руке, как влитое. Меня будут чествовать, как героя. — Какой находчивый юноша! — с ехицей в мысленном голосе восхитился Ирнигор. — Задумал присвоить себе лавры победителя. Далеко пойдет. — Давай, Тина, забирай его отсюда, пока в его пустую голову еще какая светлая идея не пришла. — О пленниках не беспокойся, — заверила я эльфа, поморщившись. Объяснять Тони, как он не прав, не хотелось. «Просто в силу того, что я не собиралась общаться с ним дольше необходимого. Поэтому, нажав на фиолетовый камень браслета, я велела...» «Активируй заклинание портала, чтобы мы перенеслись в твой дом». «Да», — пробормотал Тонни, подчиняясь. «Зря ты использовала ментальную магию для подавления его воли», — заметил Ирнигор. «Его точно будут проверять на воздействие». «Принц и так меня видел. Пусть и в маске», — пожала плечами я. Думаю, тот факт, что я, ко всему прочему, применяю ментальную магию, мало что прибавит к моему резюме. — Да, Рион будет землю рыть, чтобы тебя найти, — согласился Грифон. — Так что тебе нужно на время затаиться. Я найду тебя, как разберусь с пленниками. Мысленный голос Ирнигора стал тише, а потом и вовсе перестал быть слышен. На стоне окутала фиолетовая дымка заклинания переноса. Сейчас надо убедиться, что парень попал куда надо, приказать ему снять с меня перстень, а затем активировать собственный портал. Он перенесет в хранилище артефактов. Об этом я позаботилась заранее. — Тони Аэль, жених мой! — раздался неприятно высокий женский голос. — Ты вернулся! Наконец-то! но ну, где ты был? И кто это с тобой? Едва фиолетовый туман рассеялся, на меня уставились бездонные голубые глаза Мариэль Ди Готард. «Тони Аэль, дитяви! — требовательно завопила Мариэль. «Я повторяю свой вопрос. Кто эта женщина? Ты был с ней все это время? Ты изменял мне?» «Успокойся, Мариэль!» — ошарашенно произнес Тони, отступая перед невестой. Кажется, он даже сделал попытку спрятаться за меня, но вовремя опомнился. «Ты что вообще делаешь в моем доме? И как мы здесь очутились?» Последний вопрос Тони адресовал уже мне. Его глаза подозрительно сузились, когда он задумчиво произнес. «Это, по твоему слову, я активировал портал, который перенес нас сюда. Но как же пленные маги? Мы должны были передать их принцу. А теперь они что, уйдут от возмездия?» «Все пленные попадут к его высочеству», — произнесла я с уверенностью, которой не испытывала. «Да, так сказал Эрнигор. Но вот вопрос, а можно ли верить Грифону?» «Это я должен был доставить их и заслужить благодарность первого дома», — запальчиво воскликнул Тони. Но «Зря, что ли, я испытал все эти страдания, меня похитили, и пытали тёмные адепты смерти». «Тони Аэль, что ты такое говоришь?» — вопросила Мариэль. «Как тебя могли похитить? Ты ведь всегда ходишь с охраной». «Я сам отпустил охранников», — признался Тони. «Меня заманили в ловушку». «Я выяснила, что в последний раз тебя видели в кофейне с некой особой». Мариэль с ненавистью уставилась на меня. «Это она?» «Мои осведомители доложили, что вы очень мило беседовали с той девушкой, сидя друг к другу непозволительно близко». «Это не та девушка», — запальчиво возразил Тони. Тут до него, видимо, дошел смысл слов невесты, и он воскликнул. «Твои осведомители? Мариэль, ты что, установила за мной слежку?» «Должна же я была удостовериться, что выхожу замуж за приличного мужчину. И что же я вижу теперь? Я чуть не погибла, пронзенная ядовитой стрелой, мой жених пропал». А теперь вот появился с какой-то...» Тут взгляд Мриэль натолкнулся на мою руку. «У нее на пальце кольцо твоего рода!» Я вдруг ощутила смертельную усталость. Надо отдохнуть, поспать и поесть. Ну уж точно не слушать семейный скандал, в который меня усиленно пытаются втянуть. «Мриэль, уверяю, у меня совершенно нет желания продолжать знакомство с твоим женихом», примирительно произнесла я. Протянула руку Тони со словами. «Ты не Аэль?» Снимаю уже свое кольцо, и я с удовольствием оставлю вас с невестой наедине. Вам явно есть что обсудить». «Что здесь происходит?» «Тони Аэль, ты жив! Где ты пропадал? Ты хоть знаешь, сколько сил брошено на твои поиски?» В комнату вошел статный эльф с такой же густой шевелюрой шоколадного цвета, что украшало голову Тони. Он цепко оглядел наше собрание, особо уделив внимание мне и кольцу на моем пальце. «Да, я жив, отец», — согласился спасенный. «Меня похитили темные, пытали». «Ваш сын говорит правду, лирдите ави», — подтвердил еще один до того незамеченный Мнуэль в золотистой косой до пояса. «Ой-ой, да это ж тот самый подручный принц, который ехал со мной Лайонелем в карете, когда та опрокинулась. Не хотелось бы общаться с ним. Где там мой артефакт, что накладывает отвод глаз?» «Ты в порядке?» Отец мгновенно оказался рядом с Тонией, взяв сына за плечи, заглянул в глаза. Слава богине, ты здоров. Да, меня спасла и исцелила эта незнакомка, то не зазирался ища меня. Судя по тому, что его взгляд несколько раз мазнул по пустому месту, где я находилась, отвод глаз сработал. Где она? Поинтересовался старший дитя Ави. Почему-то у Мариэль. Девушка в белом плаще и в облегающих брюках. Кстати, то не Аэль. Что у нее за наряд? Где ты ее вообще нашел? «Приличные Леиры так не одеваются!» «Вот-вот», — поддакнула Мриэль. Она повторила, особо выделив ядовитые интонации. «Приличные!» «Она так и не назвала своего имени», — произнес Тони. «Может, эта девушка одна из темных?» «Леир Эрден, вы не могли бы проверить моего сына?» — обратился отец Тони к золотоволосому эльфу. «Физически он здоров, но не оказывалось ли на него ментальное воздействие?» «Разумеется, Лирди, и Теави», — произнес Эрдот, закатывая рукав и быстро нажимая на камни в своем браслете. «Я немедленно сообщу обо всем главе безопасности и лично его высочеству. Воздержитесь пока от использования камней силы. Я вызвал магистра ментальной магии, и как только он прибудет, ваше поместье закроют от межпространственных переходов». Тут я поняла, что вот он тот самый момент, когда нужно линять. Ждать магистра явно не стоит». Кто знает, может, артефакт отвода глаз защищает только от взглядов обычных эльфов. Проверять не хочется. Тем более, что ментальное воздействие на Тони этот магистр точно распознает. «Тони Аэль, объясни, как вышло так, что ты надел на незнакомую девушку фамильный артефакт?» «Я думал, она спасла меня», — промямлил Тони. «Но теперь уже не уверен в этом. Вдруг все, что я пережил, было обманом». Он вытянул вперед руки запястьями вверх. Ли, Эрден, наденьте на меня на всякий случай антимагические браслеты. Вдруг темные специально отпустили меня и что-то мне внушили. Я знаю, такие случаи уже бывали. Не хочу причинить вред своим близким». Я выругалась про себя, но Тони молодец, прям даже подрос в моих глазах. Ведь его теперь, по идее, будет очень долго и настойчиво мурыжить служба безопасности, проверяя и перепроверяя на предмет вредоносных внушений. Добровольно отдаться в их руки — это надо иметь мужество. А с другой стороны, выбора особого у парня не было. Его и так бы взяли в оборот. А добровольное сотрудничество, глядишь, и зачтется. — Лиирди дети, Тиави, в вашем семейном артефакте случайно нет встроенного маяка, — поинтересовался Эрден, одевая на Тони тускло мерцающие браслеты из черного металла. — Ведь, как я понял, ваш сын вручил девушке паучий перстень. «К сожалению, маяка там нет», — сказал старший Ди -Ави. «Иначе мы бы сразу определили местонахождение Тони Аэля, и в вашем присутствии не было необходимости». «Судя по тому, что Тони Аэля действительно похитили, необходимость все-таки была», — ответил Эрдон. «Фиолетовый камень в его браслете засветился». «О, магистр явился! И его высочество тоже!» «Лярин, закрой поместье от межпространственных переходов!» раздался приказ принца. В комнату вошел Риантарин. Одет принц был уже нормально. Мужские брюки, тунику и камзол. А жаль, корсетик был красивый. Я усмехнулась. Следом появился невысокий эльф с серебряными волосами, облаченный в длинную мантию глубокого фиолетового цвета. «Ваше высочество, остановитесь!» воскликнул он стремительным движением, нарисовав вокруг принца сияющую сферу. «Я ощущаю здесь слишком высокую концентрацию силы!» В руке Эрдона появился тускло-мерцающий клинок, который он наставил на Тони. Тот тоже, приняв сказанное на свой счет, вытянул руки в браслетах вперед и начал медленно опускаться на колени, всячески демонстрируя свою безобидность. Так же поступили Мариэль и Тиави-старший. А я поняла, что бежать нужно было раньше. В идеале сразу после того, как доставили сюда Тони. пес с ним с кольцом... Если бы не этот дурацкий перстень, я бы уже активировала портал. Теперь это невозможно, пока я не выйду за радиус действия артефакта, блокирующего их использование. Придется, как в деревне чистые ключи, передвигаться прыжками. Главное, не дать себя обнаружить. В комнате имелось две двери, но открыта была только одна. Ее как раз перегораживали риантарин с магом, не протиснешься. Может, через окно? Ветер шевелил легкую занавеску, за которой колыхалась зеленая листва. Интересно, какой этаж? Вряд ли первый. Не с моей удачи на это надеяться. Значит, надо подстраховаться. Лучше уж попытать счастье, прыгнув в окно, чем угодить на допрос к эльфам. — Вы можете определить источник силы, магистр? — спросил Риантарин, обводя взглядом окружающих. — То не аэль в магических браслетах, значит, дело не в нем. Можете встать. Принц, не сдвинувшись с места, кивнул Эрдону, и тот убрал клинок. Мак же подошел к окну и резким движением откинул занавеску. Я вытянула шею, заглядывая ему за плечо. Как хорошо, проем широкий, не придется протискиваться. Я чувствую нечто необычное, задумчиво сообщил маг, вводя в воздухе руками. Словно рядом находится портал, что невозможно, или открытый пространственный карман. А еще артефакт не бывало силы, или несколько. Ну да, я как раз подумала о том, чтобы вооружиться подделками папы-эльфа, что позволяли облегчать вес и передвигаться широкими скачками. Достала их и надела. Теперь можно и бежать. «Ваше высочество, возможно, магистр ощущает паучий перстень», предположил старший Теави. «Это довольно мощный артефакт. Мы как раз обсуждали ситуацию, что привела к его исчезновению» я начала медленно и аккуратно продвигаться к окну. Мак как раз отошел, освободив доступ к проему. Возле дома, как оказалось, растет могучее дерево, и до его ветвей прям рукой подать. «Не думаю, что эта девушка, заполучив его, добровольно отдаст», запальчиво воскликнула Мариэль. «Прошу прощения, ваше высочество, за мою несдержанность, но на моего жениха нашло помрачение». «Не только на него», — заметил принц. Он посмотрел на Эрдона и резко произнес. «Девушка, твой доклад был неполным». «Ваше высочество», — стушевался тот. «Девушка исчезла. Едва мысли Иром Ди и -Ти Тиави вошли. Я не уверен, что ее образ не был наведен иллюзией, поэтому не стал сообщать». «Ловчие сети», — велел Рион, делая несколько шагов вперед. «Немедленно». В руках принца образовалась черно-зеленая сверкающая сетка, как недавно в доме старосты. Уже не осторожничая, я сделала стремительный бросок к окну. Задела плечом мага, вспрыгнула на подоконник. Думать о том, что делаю, было нельзя. Под ногами мелькнула пустота. Земля оказалась намного дальше, чем хотелось бы, но я уже перемахнула небольшое расстояние до толстой ветки дуба. Спасли артефакты по облегчению веса. Без них мне бы ни за что не удержаться. Теперь осталось спуститься вниз, а там широкими прыжками добежать до места, где закончится зона покрытия артефакта, блокирующего межпространственные переходы. Достать камень силы... Дело техники! Но, как оказалось, техника была известна не только мне. Я уже почти спустилась с дерева, когда оно вздрогнуло, словно приняв на себя немалую тяжесть. «Да твою ж маму! И папу заодно!» — как ругался недавно Ирнигор — На толстой ветке прямо надо мной сидел принц и, сощурившись, глядел вниз. Глаза его полыхали каким-то совершенно потусторонним зеленым огнем. Не хочу знать, почему так. Я дернулась, срываясь на бег, но запнулась о корень, предательски подвернувшийся под ногу. Да, если бы только запнулась. Подстава пришла, откуда я ее совершенно не ждала. Ветки дерева свесились, захлестывая руки. Неведомая сила подняла меня и притянула к стволу дерева, вжимая спиной в его кору. Риантарин мгновенно оказался рядом. провел рукой по пустоте, но потом его руки безошибочно легли мне на талию. Он на миг сжал пальцы, а потом двинул ладони вверх, изучая. Что делать? Применить внушение и приказать отпустить меня не выйдет. На принца моя ментальная магия не подействует. Кровь первого дома дает ему право повелевать против которой любые подделки его подданных, пусть даже таких талантливых, как Дивитори, не сработают. Да еще и деревья принцу, как выяснилось, подчиняются. В книге такого не было. Попалось. Усмехнулся Рион. Тебе надо знать, что заклинания отвода глаз действуют только на тех, у кого есть глаза. У растений же иные органы чувств. Все, капец мне. Сейчас он нащупает артефакт, который висит на цепочке на шее и снимет его а потом увидит меня.